С тела на носу тоже выступили капельки пота, губы беззвучно зашевелились, а глаза истекленели. — Что с вами, дядя лёва спросил Гаврилов. — Трудная математика, не по зубам? Минц словно не услышал вопроса. Он сурово сдвинул брови и задал вопрос. — Ты что натворил? А — А что? — орабел Гаврилов. — Если все это ты сам написал, то лучше сразу сознаться. — Чтоб я сдох, не я! Я только бакс отстегнул. Говорю же, я не понимаю этих уравнений. А в чем дело, дядя Лева? — А в том, — торжественно произнес Лев Христофорович, — что человечество может вздохнуть с облегчением. — Теорема Ферма доказана. — Ну и слав Богу, — откликнулся Гаврилов. — Я рад за человечество. Давайте, папочку, я пошел. — Никуда ты не пошел. И ничего ты не понял. Ты обязан сообщить мне имя и адрес автора этой работ. Откуда мне знать? Напрягись. А мне без разницы. Ты знаешь, сколько стоит эта курсовая? Думай, что 50 баксов не стоит. Она стоит. Минц вскочил с кресла, подбежал к книжным стеллажам, Вытащил с полки какой-то пузатый справочник на иностранном языке и принялся его листать. Гаврилов замер. Сейчас что-то случится. Минс отыскал нужную страницу и перевел на русский. Доказательство теоремы Ферма ныне оценивается с превышением суммы в 200 тысяч долларов США. Эту сумму готова заплатить Американская Академия Наук британское королевское общество, фон Сороса, а также муниципалитет города Лион во Франции, который также обещает предоставить доказавшему звание почетного гражданина Лиона. — Почетного гражданина, — понял Гаврилов. Прочие награды по причине грандиозности его сознании не отпечатались. — Не тебе, — сказал Минц, — не тебе, бездельник. — А мне? Мне ж причитается. — Молчать! — Явкнул Минц. — Давай-ка мне адрес Международного университета. Случилось чудо. Теорема, которая не сдавалась величайшим математикам мира, покорилась безвестному сотруднику сомнительного университета. Не задавая больше вопросов, но тяжело дыша и даже покашливая, Гаврилов пошел с профессором к себе и отдал ему конверт от реферата. С этим пакетом Минце отправился в университет, который, как оказалось, располагался в доме купца Пиренеева, как раз перед речным техникумом. Yeah. Университет занимал не все двухэтажное здание, а только две комнаты в подвале, вход со двора. Дверь разбухла от зимней влаги, звонка на ней не было. С большим трудом Минце отворил дверь, она визжала, вот ее убивали. В первой комнате никого не было. Во второй оказалась молодая женщина с наглым советским торговым лицом. Она сидела за ученическим письменным столом и распечатывала письма. Минц постоял с минуту в дверях. Девица его не заметила. Она вынимала из конвертов письма. Если обнаруживала в конверте купюру, то клала письма направо, а если денег не было, то кидала в мусорную корзину. «Здравствуйте!» — сказал Минц. Можно ли увидеть вашего ректора? — Нет у нас лекторов, — ответил девица. — У нас обучение заочное. Она накрыла стопку денег широкой ладонью и сдвинула их по столу к себе так, чтобы можно было свалить стопку на колени. — А вам чего? — Если поступать, то по пятницам, а может, по переписке. — Я именно по переписке, — сказал Лев Христофорович. — Если претензии, то деньги не возвращаются. Лев Христофорович подпал под влияние наглой девицы и говорил с ней так же отрывисто и быстро, как она сама. «Деньги нужны», — сказал Минц. «А что нужно? Адрес? Адресов не даем. Конкурентов боитесь?» «Да что вы говорите? У нас в Гусляре из трех университетов наш самый клевый». «Мне надо поговорить с вашим человеком», — сказал Минц, — «с тем, кто заочно курсовые пишет по пятьдесят долларов». «Ну вот, блин, придется гнать его в три шеи». Рассердилась девица, хотя Мин с ни сном, ни духом не собирался подводить автор курсовых. — Вы кого имеете в виду? — осторожно спросил профессор. — Кого-кого? — Кого, кого? кого вы? — Бруно Васильевича, черта старого. Я ему сколько раз говорил, не умничай.